Глава восемнадцатая. Елисей Каргин проснулся рано. В горнице стояла розовая полумгла рассвета. Крашеный охрой пол холодно поблескивал. Каргин осторожно, чтобы не выронить из рук, снял с подоконника расколотый и перетянутый проволокой горшок с цветающей неярко сиренью, перенес его на лакированный угловик и распахнул окно. Хорошо бы теперь часок-другой побродить у озера Заречье, где кипела суетливая перелетная дичь. Каргин взглянул на двустволку, висевшую на вбитых в простенок ветвистых рогах изюбра, и, с сожалением вспомнил, что нет к ней ни одного заряда. Правда, набить десяток гильз — дело на пятнадцать минут, но не было уже той беспокойной страсти к охоте, которая совсем еще недавно подымала его на рассвете, уводила в мокрые непроходимые заросли речных кривунов, заставляла подкрадываться ползком к притаившимся на озеренных черкам и кряквам. Погрустив у окна, Коргин отошел к дивану, распрощавшись с думкой об охоте. Он сел на пружинное уютливое сиденье, стал натягивать на ноги скрипучие с натянутым передом сапоги. Обувался неторопливо, заученно двигая руками. Вбили навечно эту привычку в внеотесанного молодого казака на семилетней царской службе наряды вне очереди. Мертвые стойки под шашкой при полной выкладке, кулачная выучка офицерья. Трудно учился он покорности, через силу ломал свой нрав, чтобы не ответить на пощечину ударом тяжелого кулака, способного замертво уложить человека. Немалый срок потребовался для этого. На двух войнах, китайской и японской, побывал казак, до дна испивший горькую чашу службы». С лычками, вахмистро на погонах, с тремя георгиевскими крестами вернулся он в родимый поселок. И притупилась, ослабела память у Елисея Каргина, поселкового атамана. Сам он научился помыкать чужим достоинством, втаптывать его в грязь, приговаривая при этом. «Терпи, парень, терпи! Из терпения ничего, кроме пользы, не будет! Нас самих так учили!» Упругим движением поднялся коргин с дивана, ловко стукнул подковами каблуков, проверил, не жмет ли ногу и, перекинув через плечо мохнатое китайское полотенце, расшитое голубыми чибисами, вышел в ограду. У крыльца на телеге влажно мерцала цинковая бочка с водой. Под телегой свелась в пушистый клубок и беззаботно дремала одряхлевшая сука Юла. — Ишь, где разлеглась! Что тебе, места другого нет! — Пошла! — прикрикнул на суку несердитым баском хозяин. Здесь ли приютилась сука или в другом каком-либо месте, было ему безразлично. Прикрикнул он на нее просто так, от избытка хороших чувств. Он был доволен освежающим крепким сном, был доволен рано начавшимся утром, ему хотелось поговорить с кем бы то ни было, и он заговорил с Юлой. Юла за долгую верную службу хозяину хорошо изучила, что значит этот глухой, как будто бы злобный хозяйский голос. Она продолжала лежать полуприкрытыми желтыми глазами, зорко посматривая на Каргина. «Ну ладно уж, лежи. Совсем, видать, постарела». Зачерпывая из бочки ковш воды, Каргин решил до завтрака полить огуречные гряды под окнами горницы. Из синей на высокое резное крыльцо вышла жена Каргина, моложавая низкорослая толстушка Серафима с черной заплетенной по девичьей косой. В одной руке Серафима несла желтый подойник, в другой — разрисованное красными цветами ведро. — Куда это поднялся ни свет, ни заря? — спросила она, позевывая. — Какая же рань! Скоро, глядишь, солнце выкатится! Взгляни на сопки! — Вершина угрюмых зубчатых сопок на западе нежно олели. «Ты никогда так не подымался?» «Мало ли, что раньше было. Хочу вот огурцы полить, до да поводу съездить». «Митьку пошли за водой, братца. Да куда ему дрыхнуть? Ночь длинная, выспался». «Ему надо в поле ехать, дома нечего околачиваться». «Ну-ну, разомнись». Поливая рясно зацветающие желтым радостным цветом огуречные гряды, Каргин услыхал, что кто-то едет по улице. По добротному, частому и отчетливому топоту коня Каргин определил, что конь подкован на все ноги. Кто-то за калиткой спросил незнакомым голосом. — Тетка, где тут у вас атаман живет? — А вот тут и живет, в этом самом доме, — ответил женский голос, которого Каргин не мог узнать, хотя голос был явно знакомым, слышанным много раз. Опираясь на твердый закраек гряды, Каргин поднялся. калитка ограды распахнулась с вороным конем на поводу через калитку протиснулся в ограду широкий в форменный казачьей фуражке в белом брезентовом дождевике немолодой человек широко и косо поставленными глазами зорко вглядываясь в атамана он не дошел до него шагов пяти и дотронулся смуглой короткопалой рукой до фуражки не вы будете поселковый атаман я самый я до вас с пакетом из станицы важнецкий должно быть пакет Мне его сам Леликов с вечера вручил, велел непромедлительно скакать. А куда к дьяволу, извините за выражение, на ночь глядя поскачешь? Я взял да и переночевал дома, а нынче чуть свет выехал. — Плохо службу исполняешь, — грубовато оборвал его Каргин. — Пакет срочный, а ты ночевать его у себя оставил. Я бы его и ночью доставил, да конь у меня не кормленный был. Только я на нем с пашни вернулся. Так что вы не сумлевайтесь, я завсегда стараюсь. — Вижу, вижу, — рассмеялся Каргин. — Давай пакет. Нарочный снял фуражку, извлек из-под потной грязной подкладки, залитый сургучом пакет, подал Каргину. — Подожди, распишусь я тебе в получении на пакете. На коленке огрызком карандаша кое-как расписался Каргин на серой шероховатой бумаге конверта. — Теперь можешь катить. — Бывайте здоровы, — попрощался Нарочный. Восьмушка лощенной плотной бумаги была исписана собственноручно станичным атаманом Михайлой Леликовым. Крупный, в навалку на левую сторону подчерк Леликова, был неразборчив. Буквы, похожие одна на другую, толпились на бумаге как попало, красноречиво объясняя, что Леликов торопился и был гневен. Еще не разобрав ни одного слова, Каргин понял, что в бумаге содержалась суровая головомойка за какие-то грехи. «Мунгаловскому поселковому атаману», — разобрал он первую строчку. Дальше шло следующее. Станичному правлению стало известно, что в Мунгаловском есть несколько случаев самовольной запашки чужих залежей. 12 июня казак Семен Забережный запахал залеж Сергея Ильича Чипалова. Читаю это безобразием и попустительством поселкового атамана». За такое попустительство ставлю на вид, а казака Забережного прошу направить в станицу. Каргин ожидал из станицы чего угодно, только не такой бумажки. Сергей Ильич обещал махнуть рукой на распаханную Семеном залеж. Оказывается, нет, вытерпел рыжий боров, взял да и заварил кашу. Недаром вчера в Орловскую ездил. «Морду такому человеку набить следует». Когда Платон у Никулы Лопатина залежь оттяпал, так он с пеной у рта за Платона стоял. А тут за несчастную четвертину земли и меня подвел, и Семену насолил. Каргин желчно харкнул в песок. «Расхлебывай вот теперь эту кашу из-за черта!» Повернувшись, рассерженным бугаем метнулся Каргин в дом. На ступеньках крыльца сидел и протирал заспанные глаза Митька. Каргин пнул его носком сапога в босую ногу и пронесся мимо, прокричав. «Не садись на дорогу, балда!» Из двора с ведром парного молока подошла Серафима. Митька пожаловался ей. «Братуха Елисей что-то задурил. Прям рвет и мечет. Мне ни за что, ни про что такую по батуху закатил, что прямо в кишках заныло. Мало он тебе отвалил. Тебя колом надо двинуть. Колом!» «Да чего я наделал-то? Дрыхнешь да позднешенько, будто барин какой. Люди-то уже пашут давно, а ты дрыхнешь». На кухне попыхивал белым паром, похожий на большую рюмку, никелированный самовар, вокруг которого за столом сидели Соломонида, сестра Атамана, его отец и ребятишки Санька и Зодька. Санька капризничал. Болтая круглой деревянной ложкой в миске с кипяченым молоком, он плаксиво тянул. «Все пенки съели! Без пенок я чаевать не буду! Эта дедушка всегда все пенки выловит, будто маленький!» Возмущенный дед качал головой. «И как тебе несовестно на деда напраслину возводить? Выпороть бы тебя, сукина сына!» «Тебя самого выпороть надо!» «Эки ты, паскудный парень!» — сокрушался дед. Соломонида погладила Саньку по белобрысой голове и сказала. «Да пенок-то, Санька, не было. Зря ты куражишься!» «Не оманешь! Так я тебе и поверил! Вон у дедушки в стакане сколько их плавает!» Санька оттолкнул от себя стакан с чаем. Стакан перевернулся, и на колени, не успевшего подняться деда, пролился кипяток. Дед визгливо заорал. Чего, щенок, балуешься? Ты мне ноги ошпарил, паскудыш! Я тебе уши оборву. Попробуй только, трясунчик, я тогда тебе последний глаз выцарапаю, заявил Санька. Ну-ка, повтори! Повтори, подлец, что сказал! закричал появившийся на пороге каргин. Санька замер в ожидании расправы. Каргин подошел к столу, молча вырвал из рук Саньки ложку и щелкнул его по лбу. — Уходи из-за стола, подлец! Я тебе покажу, как не слушаться старших! Выпарю нагайкой, так за раз сговорчивым станешь! Каргин грузно опустился на скрипучий табурет. Соломонида пододвинула ему стакан чая. Он молча выпил его, не притронувшись к шаньгам с творожной начинкой. Уходя из-за стола, забыл перекреститься, и, наблюдавший за ним дед, понял, что у него что-то случилось. В горнице Каргин туго нахлобучил на сидеющий, но все еще густой чуб, форменную фуражку с желтым околышем, перетянул наборным ремнем гимнастерку и пошел выполнять предписание «Из станицы».